Глава одиннадцатая Королева Лаутеана замкнулась у себя в покое, прервав всякие отношения со своими гостями, и Пеленор совершил трапезу в одиночестве. Затем он пошел прогуляться по берегу, любовался чайками, что пролетали над ним, подобно белым гусиным перьям с остриями, аккуратно обмакнутыми в чернила. Старые бакланы стояли будто распятия на камнях и сушили крылья. Он испытывал привычную грусть, но вместе с ней и чувство некоего неудобства. Ему словно не доставало чего-то. Чего именно, он не знал. Не доставало же ему поломида и гуммора, но они как-то не приходили в голову. В конце концов, внимание его привлекли какие-то крики. И он отправился посмотреть, что там приключилось. — Сюда, Пеленор! Эгей, мы здесь! Наверху! — В чем дело, Груммар? — с интересом спросил король. — Чем это вы там наверху занимаетесь? — Взгляните на зверя, милейший! На зверя взгляните! — О, привет! Так вы все же словили старушку-гласянту! — Дорогой мой, ради неба сделайте что-нибудь! Мы тут всю ночь проторчали! — Но почему вы так одеты, грумор? Это что на вас, пятна или что? — Милейший, ну что вы стоите на месте и припираетесь? — Ну, послушайте, грумор, у вас же хвост. Вон он свисает сзади, я вижу. — Конечно, у меня хвост. Вы не могли бы перестать болтать и что-нибудь сделать? Мы всю ночь провели в этой чертовой расщелине и валимся от усталости с ног. Давайте, Пеленор, прикончите вашу зверюгу только сразу. Помилуйте, с какой-то стати я стану ее убивать. Небеса милосердные! Разве вы последние восемнадцать лет не пытались ее убить? Ну же, Пеленор, действуйте, будьте добрым малым, сделайте что-нибудь. Если вы с сию же минуту ничего не предприняете, мы оба сквырнемся отсюда. — Я все-таки не возьму в толк, — задумчиво произнес король. — Зачем вы вообще полезли на утес? И почему на вас эта одежда? У вас такой вид, как будто вы сами переоделись в какого-то зверя. И, кстати, моя-то зверь откуда взялась, а? Я хочу сказать, все это так неожиданно. — Иленор, последний раз спрашиваю, намерены вы прикончить эту зверюгу? — Но зачем? — Затем, что она загнала нас сюда на утес. — Это для нее необычно, — заметил король. — Как правило, она не проявляет к людям такого интереса. Паламид утверждает — хрипло сказал сэр Грумбар, — что с его точки зрения она в нас влюбилась. — Влюбилась? — Но вы же видите, мы переоделись в зверя. — Подобному подобает подобное, — еле слышно пояснил сэр Паламид. Короля Пеленора начала понемногу одолевать смешливость, впервые со дня их появления в лаутеане Ну и ну, — сказал он. Да благословит Господь мою душу. Это что-то неслыханное. А почему Паламид решил, что она влюбилась в него? — Ваша зверь, — с достоинством пояснил сэр Грумор, — целую ночь ходила под утесом кругами, терлась об него и мурлыкала. И время от времени она изгибала шею и бросала на нас такие, знаете, особенные взгляды. — Какие взгляды, Грумор? «Друг мой, да вы сами на нее посмотрите!» Искомая зверь, не обратившая ни малейшего внимания на появление своего господина, чувствительнейшим образом таращилась на сэра Паламида. Подбородок ее со страстной преданностью прижимался к подножью утеса, хвост временами подрагивал. Она мила им по гальке из стороны в сторону, и множество украшавших хвост геральдических кисточек и орнаментальных листочков издавали шелестящий шум. Время от времени зверь лапкой скребла скалу и поскуливала. Затем, явственно устыдясь своей откровенности, она изгибала грациозную змеиную шею и прятала голову под брюхо, смущенно бросая оттуда взгляды. — Хорошо, громор «И чего же вы от меня хотите?» «Мы хотим спуститься», — ответил сэр Грумар. «Это я уяснил», — сказал король. «По-моему, мысль самая разумная. Я, с вашего дозволения, как-то не совсем понял, с чего у вас тут все началось. Что? Ну, вот это я уяснил, то есть абсолютно». «Так убейте, Пеленор, рубейте проклятую тварь!» «Нет, право», — сказал король. «С чего бы вдруг? В конце концов, какой от нее вред? Весь мир любит влюбленных. Совершенно не понимаю, почему нужно убивать несчастное животное только за то, что его охватила нежная страсть. Я хочу сказать, я ведь и сам влюблен, ведь верно? И что? Мы с ней вроде как товарищи по несчастью». «Король Пеленор», — решительно молвил сэр Паламид. «Если быстро, и черт его знает, как быстро не будут предприняты какие-либо шаги, искренне ваш не замедлит погибнуть мучительной смертью и мир праху его». «Но, поломит дорогой мой, я и не в состоянии убить несчастную старушку, у меня же меч тупой». «Тогда оглушите ее мечом, Пеленор, дайте ей как следует по башке, а вось заработает сотрясение мозга». «Громор, дружище, вам легко говорить». — А ну как оглушить ее не удастся. Она может выйти из себя, а грумор, и что тогда со мной будет? Я вообще никак не пойму, от отчего это вы так жаждете каких-то насильственных мер. В конце концов, она-то вас любит, верно ведь? Что? — Каковы бы ни были причины поведения этой твари, суть в том, что мы вынуждены сидеть здесь на выступе. — Так значит, все, что вам требуется, — это слезть с него. — Любезнейший, как же мы слезем, когда она тут же на нас наскочит? — Но ведь это будет всего только любовный наскок, — успокоительно сказал Пеленур. — Вроде как ухаживание. Не думаю, что она причинит вам зло. Все, что вам нужно сделать, — это идти впереди нее, пока не дойдете до замка. Что? В сущности говоря, вы могли бы даже немного ее обнадежить. Всякому Люба, когда ему отвечают взаимностью. — Вы ж тоже! — холодно осведомился сэр Грумор. — Предлагаете нам флиртовать с этой вашей рептилией? — Это, безусловно, облегчило бы вашу задачу. Я подразумеваю возвращение в замок. — И как же мы это проделаем, хотелось бы знать? — Ну, как вам сказать. Паламид мог бы время от времени обвивать ее шею своей, а вы бы махали хвостом. Я так понимаю, что лизать ее в нос вам не хочется. — Искренне ваш, — немочно, но твердо и с отвращением произнес сэр Паламид, — не в состоянии ни обвиваться, ни лизаться. И, кроме того, он сейчас упадет. Адью! С этими словами он разжал обе руки, цеплявшиеся за край обрыва, да так бы и сгинул в пасти чудовище когда бы сэр Грумор не изловчился его ухватить, а оставшиеся пуговицы не удержали бы его от падения. — Вот, — сказал сэр Грумор, — полюбуйтесь на вашу работу. — Но, дорогой мой друг... — Я вам не друг и не дорогой. Вы попросту бросаете нас на гибель. — Ох, да что вы! — Да, именно бросаете. Безжалостно. Король почесал в затылке. пожалуй с сомнением сказал он я мог бы придерживать ее за хвост пока вы побежите к замку так придержите если вы сию минуту чего нибудь не предпримете поломит рухнет и нас разорвет на пополам и все равно я не понимаю печально сказал король с чего это вам взбрело так одеваться для меня это загадка однако ж сказал он ухватывая зверюгу за хвост — Давай-ка, старушка. Раз-два взяли. Всегда должна делать лучшее из дозволяемого обстоятельствами. А вы двое мчитесь во весь опор. — Поторопитесь, грумор, я по хвосту чувствую, что зверь недовольна. — Ах ты, паршивка, нельзя! — Бегите, грумор! Негодная тварь! Фу! Гадкая, гадкая, нельзя! — Да скорее же вы, скорее! Уходите! — Не трогать! Ходу она вот-вот сорвется! — А ну как к ноге, к ноге рядом! Ох ты, дрянь! быстрей Грумор, сидеть, сидеть, лежать, зверюга! Да как ты смеешь? Осторожнее, Грумор, она взяла след. Ах ты так! Ну вот, она меня цапнула!» Двое рыцарей достигли подъемного моста на пол головы, опережая зверюгу, и едва они его проскочили, как мост сейчас же поднялся. — Уф! сказал сэр грумор отстегивая заднюю половину костюма и распрямляясь чтобы вытереть лоб тьфу воскликнули старые бабы притащившие в замок яйца из людей вхожих в замок кое кто кое как говорил по английски включая святого тойрдел баха и матушку морлан ах ты склизкая, тряская скрученная зверь произнес страж моста о сколь ужасно дыхание твое иззыди от нас добавили зрители. а сэр поломид то красавчик говорили многие из древнего люда осведомленные о всеночном сидении на утесе но по обыкновению ничего не сказавшие из боязни выдать себя того и гляди ляжет да помрет оборотившись чтобы взглянуть на язычника они увидели что по сказанному и вышло сэр поломид даже не сняв с себя головы пал на каменную колоду подъемника и лежал, еле дыша. Они стянули его с камня, выплеснули ему в лицо целый ушат воды и принялись обмахивать передниками. «Ах, бедолага!» — состраданием говорили они. со сынах! Дикарь черномазый! Не уж не очухается! Ну-ка, спрысни еще! Вот так спрыснул!» Сэр Паламид медленно приходил в себя, пуская из носу пузыри. — Куда это искренне ваш попал? — спросил он. — Мы здесь, старина, мы все же вернулись, а зверь осталась снаружи. Утверждение сэра Груммара подкрепило долетевшее сквозь опускную решетку печальное подвывание, как будто тридцать пар гончих псов завывали на луну. Сэр Поломит содрогнулся. — Надо бы встать в дозор, посмотреть, не идет ли король Пеленор. — Пеленор. — Да, сэр Грумбар, дайте мне одну секундочку для восстановления сил. — Зверь мог его изувечить. — Бедняга. — Вы-то как себя чувствуете? — Недомогание минует, — отважно вымолвил сэр Паламид. — Нам нельзя попусту тратить время. Может, статься в этот самый миг зверь пожирает Пеленора. — Видите меня, — сказал язычник, с трудом поднимаясь на ноги. — Вперед, на бастионы. И все сообщество полезло вверх по узким лестницам дозорной башни. Под ними, во овраге с одной стороны защищавшим замок, виднелась искомая зверь, казавшаяся отсюда маленькой и какой-то перевернутой. Она сидела на валуне, полоща в ручье хвост, и, склонив на сторону голову, не отводила глаз от подъемного моста. Из пасти ее свисал язык. Пеленора нигде не наблюдалось. «Очевидно, она не пожирает его», — сказал сэр Груммар. «Если только уже не пожирала «Не думаю, старина, чтобы у нее хватил на это времени. Как-то оно не похоже». «Если поразмыслить, то должны были бы остаться какие-то кости или еще что? Ну, хотя бы доспехи». «Безусловно». «И как вы считаете, что нам следует делать?» — Это сложный вопрос. — Не полагаете ли вы, что нам должно произвести вылазку? — Мы могли бы переждать, Паламит, посмотреть, что будет дальше. А по-вашему, как? — Никаких купаний, — согласился сэр Паламит, — пока не выяснен брод. Прождав вместе с рыцарями часа полтора, конгрегация древнего люда наскучила отсутствием развлечений и со стуком повалила по лестницам вниз, намереваясь, взобравшись на стену, пошвырять камнями в искомую зверь. Двое рыцарей остались в дозоре. — Хорошенькая получается история. — Действительно так. — Я хочу сказать, если как следует в ней разобраться. — Точно. — С одной стороны, королева Аркнея на что-то дуется... Я не мог не заметить, что охота на единорога как-то странно на нее повлияла. С другой нюнит Пеленор, да и вы, как считается, влюблены в Изольду Прекрасную, верно? А теперь еще это зверь к нам прицепилась». Запутанная история. «Любовь, как о ней подумаешь, — с натугой сказал сэр груммер очень сильное чувство». Именно в это мгновение, как бы в подтверждение слов сэра груммора на дороге, шедшей от скал, появились две неспешно бредущие в обнимку фигуры. — Силы небесные! — воскликнул сэр груммор А это еще кто такие? Фигуры приближались и становились все различимее. Одной из них оказался король Пеленор. Рука его обвивала талию коренастой средних лет дамы в юбке для верховой езды. У дамы было красное лошадиное лицо, в свободной руке она сжимала арабник. Волосы были собраны в узел. — Да это не как дочь королевы Фландрии! — Я говорю, вы двое! — едва завидя рыцарей, закричал король Пеленор. — Я говорю, посмотрите! Кто это, по-вашему, можете догадаться? «Нет, вы только подумайте, что, как по-вашему, кого это я отыскал?» «Ага!» — гулко крикнула коренастая дама, пристукнув себя по щеке рукоятью арабника. а ты еще кто кого отыскал?» «Ну да я знаю, это вовсе не я ее отыскала а она меня. Ну что вы об этом думаете, и знаете что?» — продолжал распираемый восторгом король. «Ни на одно мое письмо и невозможно было ответить!» «Я на них адреса не ставил. У нас же не было адреса. То-то я все время чувствовал, что в них что-то не так. Ну вот свинка и вскочила на коня, и давай рыскать за мною по горам до да болотам. А искомая зверь очень ей помогала. У нее же отличнейший нюх. Да и эта волшебная барка тоже оказалась себе на уме, потому что, увидев, в какой я пребываю печали, она воротилась назад за ними». Они на нее наткнулись в какой-то бухте и тут же, раз и сюда. — А чего ж мы стоим? — кричал король, не давая никому вставить ни слова. — Я хочу сказать, чего мы так надрываемся? Это что, по-вашему, вежливо? Давайте вы двое сойдите вниз и впустите нас. А, кстати, что такое с мостом? Сломался? — Это все зверь, Пеленор. Зверь, она во овраге. — А что с ней такое? «Она осаждает замок!» «Ах, да!» — сказал король. «Теперь вспомнил. Она же меня укусила. И что бы вы думали?» — продолжал он, взмахивая рукою по воздуху, дабы показать, что она забинтована. «Свинка перевязала меня. Я и моргнуть не успел. Перевязала куском этой... Как ее... Ну, ну сами знаете!» «Нижней юбки бухнула дочь королевы Фландрии. да да своей нижней юбки! — короля скрючила смехом все это очень хорошо пеленор очень хорошо но что вы намерены предпринять относительно звери но его величество обуревало веселье подумаешь зверь вскричал он она вам мешает я с ней быстро управлюсь а ну ка закричал он подходя к краю оврага и размахивая мечом «А ну-ка пошла! Кыш! Кыш!» Искомая зверь окинула его отсутствующим взором. Она шевельнула хвостом, неуверенный жест узнавания, а затем вновь сосредоточила свое внимание на наворотном покое. Редкие камни, которыми швыряли в нее древние люди, она ловко ловила и проглатывала на способный довести до белого коленя манер отгоняемой курицы. «Опускайте мост!» приказал король. «Я ею займусь! Кыш отсюда, кыш!» Мост с некоторой неуверенностью стал опускаться, и зверюга немедленно подобралась поближе к нему, причем на морде ее выразилась надежда. «А теперь, — кричал король, — беги внутрь, а я прикрою отход!» Мост коснулся земли, и свинка понеслась по нему еще до того, как он толком улегся. Король Пеленор, менее проворный или более замороченный нежными чувствами, налетел на нее прямо в воротах. Сзади в них врезалась искомая зверь, и король полетел на землю. — Берегись, берегись! — завопили вассалы, рыбные торговки, сокольничьи, кузнецы, лучники и прочие доброходы, собравшиеся внутри. Дочь королевы Фландрии оборотилась, словно тигрица, обороняющая тигренка. — Сгинь, бесстыжая потоскуха рявкнула она и ткнула арапник бедной твари под нос. Искомая зверь отпрянула, из глаз ее брызнули слезы, и опускная решетка с треском рухнула между ними. К вечеру начал назревать новый кризис. стало очевидным что гласиана вознамерилась осаждать замок до поры пока мест не выйдет ее избранник а в таких обстоятельствах древний лют носивший яйца на рынок отказывался покидать ворота без вооруженной охраны пришлось трем южным рыцарям сопровождать их конвоем к подножью замкового утеса с обнаженными мечами в руках посреди деревенской улицы их поджидал чтобы перенять конвой святой тойрделбах Беспутный селен, подбираемый четырьмя мальчуганами. Дыхание его наполнял резкий запах виски. Он пребывал в неистовом расположении духа и вовсю размахивал палицей. — И ни одной истории больше! — орал он. — Разве я не собираюсь жениться на старой матушке Морлон? Вот сей минут додерусь с Дунканом и никогда больше не буду святым! — Поздравляем! — В сотый раз повторили дети. — А у нас тоже все хорошо, — добавил гард Нам разрешили каждый день прислуживать за обедом. — Слава да почит на Господи! Значит, каждый день попрошайка! — Да, и матушка ходит с нами гулять. — Ну вот и ладно. Восхвалим молодость, она и придет. Тут святой приметил конвой и взвыл, как иракес Мятежники! — — Успокойтесь, — говорили они ему, — успокойтесь, святой отец, эти мечи совсем не для драки. — Это что же так? — спросил он разгневанно и кинулся целовать короля Пеленора и дышать на него. Король сказал, — Я говорю, вы действительно собрались жениться? Я тоже? Волнуетесь? Вместо ответа святой человек обнял короля обеими руками за шею и поволок его в самодельный кабак матушки Морлон. чем Пеленор не очень обрадовал, ибо ему не терпелось поскорее вернуться к свинке. Впрочем, необходимость прощальной пирушки была очевидна. Весь гаэльский миазм расточился, словно туман, каковым он и был, под воздействием то ли любви, то ли виски, а может быть, вследствие собственной туманной природы. И трое южан обнаружили, что, невзирая на рассовую травму, Теплое сердце Севера приняло их в себя, признав в них и человеческих существ, и гостей.